Июнь 1966 года Мистер Бауэр подвез Мэдди ко входу в помещение для прессы полицейского управления, подобно не слишком заботливому родителю, впервые доставившему ребенка в детский сад. Довез до двери, но дальше предстояло действовать самой. Даже редакция Star с ее грязью и беспорядком казалась настоящим чертогом по сравнению с убогим, Обшарпанным пресс закутком полицейского управления. Все журналисты тут были мужчинами, хотя, по словам Джона Диллера, среди репортеров криминальной хроники имелась одна женщина Филлис Баскет из второй балтиморской вечерней газеты Лайт. А где она? С некоторым недоверием спросила Мэдди. Наматывает круги по кольцевой, чтобы привести пробег в соответствии со счетом ее служебных расходов. Мэдди подозревала, что ее разыгрывают но все равно кивнула. Если эта женщина-репортер существует, понятно, почему она избегает подобной дыры. И это помещение, и вообще все здание, были одним из самых мужских мест, в которых Мэдди когда-либо доводилось бывать. И притом не в хорошем смысле этого слова. В отличие от бара в ресторане «Хауснера», каким она его себе представляет, конечно. Туда так и не пускают женщин. Что странно для популярного ресторана, где даже нельзя заблаговременно заказать столик. Впрочем, очередь желающих всегда на квартал, так что бизнес и без этого хлебный. Да, были женщины-полицейские, а еще секретарши и, возможно, это самая филис Баскет, но тут пахло мужчинами, их потом, табаком, бриолином и лосьоном после бритья. Притом дешевым. Диллер устроил экскурсию, но вначале показал, как получить полицейский отчет. Она прочла краткое изложение деталей исчезновения Клео Шервуд, на которое много недель никто не обращал внимания. Бармен Томас Ладлоу сообщил, что поздно ночью 1 января за ней заехал мужчина, высокий, стройный, лет 30 с чем-то, одетый в водолазскую черную кожаную куртку. Клео не представила его, а бармен никогда его прежде не видел. Сама она была одета в зеленую блузку леопардовые брючки, красное полупальто и красные кожаные перчатки. Мэдди записала все эти детали в блокнот просто, чтобы чем-то заняться. «Что такое женщина-один?» – спросила она Диллера. «Цветная», – ответил он. «Белый номер два, цветные один». Диллер провел ее по всем отделам, знакомясь с сержантами. Когда Мэдди входила, они оживлялись, Но как только дилер говорил, что она его коллега, на лицах отражалось разочарование. Ее всегдашнее умение очаровывать мужчин тут явно не работало, а когда она попыталась расспросить капитана отдела по расследованию убийств о деле Клео Шервуд, он был настолько немногословен, что это граничило с грубостью. «Официально это еще не считается убийством», — сказал он. «Мы все еще ждем результатов судебно-медицинской экспертизы». Диллер, невысокий, подтянутый, все это время был непроницаем. Мэди предположила, что он наслаждается замешательством новенькой и нарочно изводит ее, чтобы она отстала. Но когда они обошли все отделы, именно он предложил, хотите сходить в Морг и узнать, есть ли подвижки насчет этой Шервуд. Она была не уверена, что ей хочется в Морг. И именно эта неуверенность подвигла ее сказать, да. А что ее тело все еще там? Думаю, его еще не выдали семье. Но даже если и выдали, вы все равно сходите туда не зря. Хотите писать о полицейских расследованиях, надо познакомиться с тамошними парнями. Ну, конечно, парнями. Само собой. От здания Стар до морга было недалеко. Но от полицейского управления пришлось шагать чуть дольше. По дороге дилер говорил об убийце по прозвищу Крестик Нолик, охотящемся на в прибрежных кабаков, и показал Мэдди переулок, где обнаружили тело одной из его жертв. Он также бодро описал раны, которые маньяк им наносил. Из-за них газеты и дали ему прозвище, позволяющее читателям ясно представить, что именно он проделывал с телами. «При обычных обстоятельствах я бы не стал рассказывать такие вещи даме. Но вы же репортер?» Внутренняя гавань была угрюмым местом. Расположенная на ее западном краю фабрика «Маккормика» Производящая пряности наполняла воздух ароматом корицы, что совершенно не вязалось с мрачным пейзажем. Мадди редко бывала в прибрежной части города, хотя ей доводилось проезжать через этот район, когда Сет был ребенком и ездил на школьные экскурсии в Форт МакГенри. Она попыталась представить унылых мужчин не в себе, которых маньяк выманивает из баров и убивает в переулках и на пустырях но даже к ним отнеслись с большим уважением, чем к Клео Шервуд. Их убийца назван, персонифицирован. Убийства были связаны и отнесены на его счет. «Разве не очевидно, что смерть Клео Шервуд – убийство?» – спросила Мэдди. «Как иначе тело могло попасть в фонтан в январе?» «Хорошие вопросы», – сказал Диллер, но не попытался ответить на них. В бюро судебно-медицинской экспертизы было светло и стерильно. Когда Диллер и Мэдди вошли туда, мужчины, сгрудившиеся вокруг каталки, расступились, и Мэдди увидела труп. Крупный мужчина с почти фиолетовой кожей, лежащий таким образом, что она смотрела на его пах. «Это Марджери Шварц», — сказал Диллер. «Мэдлин», — поправила его она. «Может, протянуть им руку?» — подумала она, но решила, что рука не стерильна. «Надеялась поговорить с вами о Клео Шервот. «Ах да, леди в озере!» Примечание. Отсылка к названию известного голливудского фильма 1947 года, поставленного по роману мастера детективов Реймонда Чандлера. По сюжету в озере находят довольно долго находившийся там женский труп. Отозвался патолога и Мэдди подумала, что ей нравится это прозвище. Возможно, если использовать его, оно облагородит, очеловечит историю Клео Шарвуд как прозвище Крестик Нолик придавало какое-никакое достоинство жертвам этого убийцы. Патологоанатом подвел ее к холодильным камерам и начал беспорядочно выдвигать их, как будто ему было неизвестно, в какое лежит тело Клео. Мэдди увидела мужчину с колото-резанными ранами, несколько ничем не примечательных тел и, наконец, то, ради которого пришла. К горлу подкатила тошнота, но она смогла сохранить самообладание. «Ее лицо», — проговорила она, — это едва ли можно было назвать лицом, и цвет его не был ни белым, ни коричневым, а серым и пятнистым. Мать видела ее такой. Опознала сестра. Как хотела спросить Мэдди, но вместо этого спросила, что именно с ней произошло. «Труп пять месяцев пролежал в воде, это не шутки». Мы смогли установить, что она не утонула, и у нее нет костных травм». «Нет, я о другом. Это же не может быть ничем иным, кроме убийства, не так ли?» «И как иначе ее тело могло попасть в фонтан?» «Это не наше дело», — ответил патологоанатом. «Мы должны установить причину смерти, но пока не удалось. Каковы варианты? Гипотермия, переохлаждение, может, застряла в фонтане». 1 января, в тот день, когда ее последний раз видели живой, было тепло. Вы думаете, она подплыла к фонтану, будучи полностью одетой? Она ведь была полностью одета, не так ли? И залезла в него. Он заглянул в свой отчет и прочитал. Покойная была одета в леопардовые брюки, красное шерстяное полупальто и зеленую блузку. Затем поднял глаза. Вы бы удивились, узнав, что творят пьяные, не говоря уже о наркотиках. Тут можно ждать всего. «Вы говорите об ЛСД?» Мэдди читала жуткую статью в «Тайм». «В Балтиморе у нее?» «Нет. Тут речь скорее о героине». «Клео Шарвуд была наркоманкой, сидевшей на героине?» «Я этого не говорил. Мы не можем знать». Мужчины смотрели на нее. Оценивали, ожидая, что она сорвется. Мэдди повернулась к дилеру. «Уже почти полдень». «Не хотите пообедать, умирая с голоду?» Он повел ее в закусочную напротив. «Когда-то владельцем этого заведения был отец крошки Рута», — сказал он. «Примечание. Джордж Херман Крошка Рут. 1895-1948. Один из самых известных американских бейсболистов». Мэдди затошнила при виде блюд в меню. Скрэппл, мясная башенка... Но она решила, что сегодня будет уплетать за обе щеки или во всяком случае, сделает вид. Она привыкла притворяться своей в доску женщиной, которая любит побаловать себя жирной калорийной едой. И заказала сэндвич с мясом, помидорами, салатом и майонезом и картошку фри, зная, что лишь слегка притронется к нему, после чего будет просто возить по тарелке кроша на мелкие куски. Когда диллер заказал пиво, она заказала тоже. Мэдди решила, что он не наблюдателен, но он заметил, как мало она ест. «Неважно, себя чувствуете?» «Пытаюсь похудеть», — сказала она. «Некоторые женщины едят творог, а я заказываю, что хочу, но съедаю всего несколько кусочков». Они ели, он ел молча. «Вы говорили с ее семьей?» Вопрос явно задачил его. «С чьей?» «С семьей Клео Шарвуд, леди в озере». «Зачем?» «А почему нет? Разве не так вы поступаете, когда кто-то умирает?» Он доел бургер и вытер рот салфеткой. «Он не мужлан, манеры его не хуже, чем у Мэдди, а то и лучше. Рубашка белоснежная, чисто выбрит, пиджак из полосатой льняной ткани безупречен. Она цветная? И что с того?» Похоже, он воспринял этот вопрос всерьез, возможно, потому что тот был ему непривычен. Когда умирают цветные, важными новостями такое не назовешь. Это даже вообще не новости. Собака кусает человека. Ну и что? К тому же вы слышали, скорее всего, речь о наркотиках. Обдолбалась и решила, что может поплыть к фонтану. Но она умерла, можно сказать, у всех на виду. И при этом загадочной смертью. Поэтому-то и обратили внимание, когда ее нашли. Но Афроамерикан уже испробовал все возможные подходы. Она просто девушка, которая отправилась на свидание с плохим парнем. Из этого ничего не выжмешь. Насколько мне известно, она встречалась со множеством парней. Множество – это сколько? Не знаю, я просто…» Он старался выбирать выражение. «Просто повторяю, что слышал. Есть такие женщины, девушки легкого поведения. Так они зарабатывают на оплату жилья. К тому же она работала в этом клубе «Фламинго», Это что-то вроде суррогата плейбой-клуба для тех, кому настоящий не по карману. Девушки в откровенных нарядах, подающие клиентам разбавленные напитки, второразрядные музыкальные группы. И владелец этого заведения держит проституток. Это знают все. Мэдди подумал о том, что ей пришлось увидеть. О разложившемся теле, которое когда-то было Клео Шервуд. Природа жестока. Когда четыре года назад умерла Мэрилин Монро, Люди говорили, что ее сгубило увядание красоты и что она хотела, чтобы после нее осталось красивое тело. Но никому не удается оставить после себя красивое тело. Даже если смерть не сопровождалась травмами, по прошествии нескольких часов только бальзамировщику под силу придать телу презентабельный вид. С каждым днем Мэдди становится чуть менее красивой, чем день назад. Каждую минуту она умирает. Монро было 36, когда она умерла. Мэдди оставалась несколько недель до 37-го дня рождения, когда она решила жить. «А если я отправлюсь к ее родителям и поговорю с ними?» Дилер пожал плечами. «Это было бы как-то нехорошо. Особенно не получится материал, который напечатают. Однако, полагаю, вы можете делать, что хотите, если босс не против». Но если ищете материал для очерка, почему бы вам не обратиться к медиуму? К Кому? К медиуму, к ясновидящей спириту или как там правильно. Родители Шервот обращались, чтобы она определила, куда подевалась дочь. Вы могли бы использовать это, чтобы написать очерк. Та заявила, что видит зеленое и желтое, но в фонтане нет ничего желтого, а с зеленого только водоросли. Да и тех не было, когда Клеа Шервот пропала. А бармен к тому времени уже сообщил полиции, что она в зеленой блузке. Так что это была не новость. Готов поспорить, если вы сегодня попросите медиума объяснить эти ее слова. Она заявит, что лицо Шервуд было повернуто к солнцу, не правда? Или что на берегу озера росли нарциссы? Но их там не было в январе-то. Он рассмеялся и так хохотал, что едва мог говорить. Только не звоните ей перед тем, как прийти, потому что... Он хлопнул себя по колену. «Потому что сама она наверняка не сможет увидеть, что вы собираетесь явиться».